20. Каркающий нарушитель От птиц Цынь узнала, что на дне поля нужно прогрести бороздки, а уж потом высевать семена. Делалось это для удобства и с практической целью. Когда джелань взойдет, ее легче будет пропалывать. Сорняки, растущие в воде, не упустят случая затянуть нежные всходы. Птицы научили ее, как отличать джилань от плевел И боронить поле. Инструментом они ее тоже снабдили. Это была старенькая мотышка с тупоносым железным концом, покрытым ржавым лишаем. Длиной она была в полтора фэня. Фэнь – 33 см. Чтобы пользоваться ею, придется или согнуться в три погибели, или изгваздаться в грязи, ползая на коленях. Но птицы сказали, что именно такими мотышками и делают грядки, и всячески ее напутствовали. В благоприятный день Ацинь встала засветло, наскоро умылась и, захватив с собой сомнительный трофей, отправилась на свое поле. Солнце еще только-только просыпалось и вяло шевелило первыми лучами над вершиной горы певчих птиц. Ацинь, сощурившись, оглядела горизонт и подумала, что благоприятный день не такой уж и благоприятный, на небе ни облачко, придется весь день провести на солнцепёке. Много говорят, высевать джилань нужно именно в солнечные дни, иначе семена не взойдут. На полпути ей послышалось, что со стороны поля доносится какой-то скрипящий звук, словно кто-то коктил камень. А цинь замерла на мгновение, кровь отхлынула от лица, когда ей припомнились рассказни о призраках. Нет, глупости. Призраки не явятся среди белого дня. Или явятся? Ацинь покрепче сжала в руке мотышку и медленно и напряженно двинулась вперед. Чем ближе к полю она подходила, тем явственнее становился шум, в котором теперь помимо скрипа различалось хлюпанье крыльев и хриплое карканье. От сердца отлегло, когда она поняла, что это просто какая-то птица попалась в ловушку, позарившись на горох. Подойдя ближе, Ацинь увидела, что под деревом с гладкими ветвями Прыгает и хлопает крыльями большая черная птица с янтарными глазами. Шёлковая петля туго затянулась на ее лапе. Ни снять, ни расклевать ее птица не могла, и потому в ярости кружила на привязи громко-карка. На призрака эта птица не походила, у нее было тень и вполне четкие очертания, и Цинь сразу перестала бояться. Сердце ее наполнилось праведным гневом. «Попался воришка!» Грозно сказала Ацинь. Птица, которую этот окрик явно застал врасплох, она так бесновалась, что ничего вокруг не видела, вздрогнула и дернула головой, разворачивая к оцинь блестящий янтарный глаз и застывая в нелепой позе, стоя на одной лапе и подергивая тое, что попалось в петлю в воздухе. Казалось, птица хотела сохранить достоинство перед неожиданно объявившимся зрителем, потому медленно сложила крылья и встала на обе лапы. Клюв она тоже закрыла и перестала каркать, а голова ее надменно вздернулась вверх. А цинь на странное поведение птицы внимания не обратила. Она, продолжая гореть праведным гневом, ткнула в сторону птицы пальцем и обличающе сказала. «Противная ворона, по делам тебе!» То, что праведный гнев тут же вспыхнул на лице черной птицы, не заметить было невозможно. Клюв птицы широко раскрылся, но из него вырвалось не прежнее хриплое карканье, а чистая звонкая речь. «Ворона? Да как ты посмела обозвать этого молодого господина вороной?» И на глазах потрясённой оцинь черная птица превратилась в юношу. Он был весь в чёрном. Чёрная дзянсю, черные штаны, черные высокие сапоги, черная лента в волосах. На этом контрасте кожа казалась ослепительно белой. Потрясение было слишком велико. Ацинь взвизгнула и запустила в него мотышкой. Бац, просвистев в воздухе, как метательный снаряд, матышка угодила юноше прямо в лоб, и он хлопнулся навзничь с глухим и не менее потрясенным Ой! и не шевелился. Ацинь приложила руку к груди, хватая пересохшими губами воздух, Она так перепугалась этому неожиданному превращению, что у нее сердце зашлось. Оборотень, который явился на поле, чтобы воровать семена, это Дзынь-У. Она округлыми глазами уставилась на поверженного нарушителя. Тот признаков жизни не подавал, и в ее голову закралась мысль, не зашибла ли я его ненароком. «Эй!» — робко позвала она, не решаясь приблизиться. «Ты там живой?» Юноша резко сел, держась обеими руками за покрасневший лоб. Его янтарные глаза заволокло слезами, губы, подрагивая, раскрылись. А цинь показалось, что он сейчас на нее каркнет, но он, заикаясь, выпалил. «Как ты посмела в меня кинуть этой... этой...» Он пошарил рукой возле себя, схватил мотышку и ошеломленно на нее уставился. Похоже, он не знал, как эта вещь называется, потому и запнулся. «Ты вор!» — обличила его Ацинь и получил заслуженно. «Да к -к -к кто в своём уме станет горох воровать?» — вспылил юноша. «В ловушку-то ты попался?» — напомнила Ацинь. «Ты в неё за горохом полез. Что, принял горох за джилань?» Нарушитель сидел на привязи, и девушка несколько осмелела. Ей почему-то казалось, что он не станет кидаться в неё матышкой в ответ. Он явно старался сохранить достоинство. Это просто любопытство, отрезал юноша и подкинул инструмент на ладони. Отсынь сейчас же насторожилась. А если она ошиблась, и он все-таки запустит в нее матышкой, успеет ли она увернуться? Эй, храбрясь сказала она. А ну верни мне сейчас же матышку. Она не твоя. Конечно, не моя. Я такой дрянью не пользуюсь, презрительно сказал юноша и небрежно перекинул матышку девушке а Цинь её поймала и выставила перед собой как оружие. Конечно, вряд ли бы ей удалось застать его врасплох, как в первый раз, но она подумала, что это хотя бы заставит с ней считаться. Юноша сощурил янтарные глаза и презрительно фыркнул. Это его нисколько не впечатлило. — Эй ты! — сказал он повелительно. — Немедленно освободи этого молодого господина, Чернавка. Чернавка, служанка низшего ранга. Та, которой достается мыть, чистить, убирать, особенно самое грязное, то есть делать черную работу. А Цинь от такой наглости дара речи лишилась. Чернавка? Да ее в жизни никто так не обзывал.